Часть девятая. Антракт. «Бенджамин, скажи мне правду!» Двадцать девять. Позже, уже глубокой ночью, Жюли сказала мне. «Бенджамин, скажи мне правду!» Впервые она просила меня о чем то подобном. Я не сразу нашелся, что ответить. «Да, любовь моя». Теперь побежали ее секунды. Потом она спросила. «Я о кино. В сущности, тебе же плевать на него, так?» Я не стал спрашивать, откуда такой вопрос. Повстречав Жюли, я потерял эту привычку. Я просто задумался. «Кино?» «Так, посмотрим». «Тебе на него совершенно наплевать, разве нет?» «Не совсем. Не то чтобы совершенно. Немного. Мне оно немного безразлично, вот...» «Хуже не придумаешь. Убийственный ответ человеку, увлеченному кино. Только представь себе физиономию Авернона, если бы ты ему так ответил. Все равно, что сказать, что ты предпочитаешь антракты». Мы шептались в темноте, лежа на спине, плечом к плечу, под балдахином, в пустом кинотеатре. Без всякого перехода Жюли вдруг задает второй вопрос. «А вино?» «Что вино?» «Кроме этой вашей арабской бурды тебя интересуют другие вина?» «Ты хочешь сказать, разбираюсь ли я в этом?» «Как на первом свидании, честное слово». «Да. Ты разбираешься в винах?» «Нисколько». Тогда, даже не шелохнувшись, она говорит. «Хочу предложить тебе кое-что». Идея была проста. Жюли мне так просто ее и изложила. Высушим наши слезы, занявшись тем, что нам совершенно безразлично. Она собиралась взять на прокат грузовик и съездить вместе со мной в ее родной Веркор, откуда мы должны были перевезти фильмотеку старого Иова. Заодно намечалось забрать и его уникальный фильм, каково бы ни было мнение Барнабе по этому поводу. Старый Иов прислал мне факс. Он нас ждет. Воспользуемся этим, и я покажу тебе мою дорогу вин. Мы доставим все эти пленки Сюзанне и ее киношникам. Построим счастье их жизни на наших печалях. Да здравствует кино. Я вспомнил. А Клара? Клара решила погрустить недельку вместе с мамой. Что ж, когда отправляемся? Завтра. Ну. ***Как? ***Я слегка поворащал вино в бокале, втянул ноздрями аромат, пригубил капельку, погонял жидкость во рту языком, пожевал, в общем, повторил действия знатоков, виденные мною много раз. ***Потом возвел очи к небу, потряс головой, зажмурился, только что ушами не пошевелил. ***Наконец я сказал, недурственно. ***На улице большой белый грузовик ожидал итогов дегустации. ***Жюли передразнил меня. «Недурственно!» «Вся влюбленность, снисходительность жили в одной этой усмешке. Долька презрения и огромный айсберг её познаний, плавающий в этом коктейле. Вино из Иранси, бенджамен Это гораздо лучше, чем недурственно. Это красное вино высшего качества и долгой выдержки. То, что чахнет сейчас в твоем бокале, Изготовленный из почти исчезнувшего сорта винограда, встречающегося столь же редко, как и кит в территориальных водах Японии. Трессо, мой милый, и года исключительного, 1961-го. Терпкая, крепкая и замечательного цвета, к тому же. Ты хоть взгляни на него, если твой бесчувственный язык молчит. «Жюли, откуда это? Откуда ты все это знаешь?» Грузовик вез нас к следующему пункту на карте Жюли. Она улыбалась. «От моего папочки-губернатора». Губернатор очень заботился о том, чтобы сформировать ее вкус. В шесть лет он начал приобщать меня к вину, как обычно сажают детей за фортепиано. Я, конечно, артачилась, как всякий ребенок, которого заставляют заниматься, но он и слышать ничего не хотел. По сей день я безразлична к вину, но вкус привит. От него не избавишься. Тебе еще предстоит в этом убедиться». Она отыгрывалась на мне за свое детство, проведенное в винодельческих экзерсисах. Это все, что ты можешь сказать мне об этом шабли, Бенджамен, о его теле, тонкости, цвете, прозрачности. Хорошо? Скажем проще, какое оно на вкус? Я жду. Что ты чувствуешь во рту? М -м -м, вкус травы, да? Зеленый вкус. Уже неплохо. «Камень и сено пополам. Действительно. Сорт Шардоне. Склоны Тонера. 1976 Лучший из этого сорта. Запомнил. 1976 Запоминай как следует. На обратном пути буду спрашивать». Наш грузовик уже опять катил по шоссе. Жюли пролетала, не останавливаясь, мимо скрывающихся в засаде автоинспекторов. «Дорогой». От игристых бургундских до редких вин со склонов Везде, не оставляя без внимания и савиньоны Сен-Бри, и шабли с его зеленоватым отливом. Наша кровь насыщалась знаниями, и если бы один из этих деятелей заставил нас дыхнуть в свою трубку, мы завершили бы свое путешествие уже на воздушном шаре. О себе могу сказать, что этот хмельной туман меня успокаивал. Я впервые покинул пределы Парижа, и ностальгия начала изводить меня, как только мы двинулись в путь. Приходилось бороться с ней. И я расположился на огневом рубеже, в винных парах, в интонациях голоса Жюли. И я путешествовал сам в себе.